Глава вторая. Роман. Контрабас. Сергей Баранов. Ленинградская область. Лето. 1985 год. Жесткая щетка августовской выжженной солнцем травы больно впивалась в голые ребячие ступни, но мальчишка продолжал упорно бежать, подгоняемый скорым ветром и полыхающей на горизонте грозой что тащило за собой сливовые полосы приближающегося ливня. Пацанёнок был уже на краю поля, и до дома оставалось рукой подать, но новый порыв ветра догнал его, и первые капли оросили давно ждущую влаги землю. Егорка влетел под навес и стал смотреть, как дождь метко лупит по крышкам чанов, где пузырились сизой пеной давно забродившие сливы и яблоки как вода мелкими строчками стекает с рифленой крыши, барабанит по деревянной столешнице и повисает на проржавевших от дыхания скорой осени листьях, растущих на садовых деревьях. «Егорка, ты где?» — крикнула бабушка с веранды и, увидев жмущегося к стенке сарая внука, заулыбалась, взяла большой старый зонт и пошла за ребенком. «Пойдем в дом!» — сказала она и сразу нахмурилась. «А это что?» Под глазом у Егора расплывался большой бордовый фингал, а верхняя губа была рассечена, и было видно, что мальчишка держится из последних сил, чтобы не заплакать. «Рассказывай», — заводя внука в дом, сказала пожилая женщина. Она оставила зонт на крыльце, а сама быстрым шагом пошла к плите и уменьшила огонь под большой кастрюлей, где паром исходило варенье. «Не страшно. Это мужские дела», — буркнул мальчик и сел за стол. «Ну ладно», — пожала плечами прогрессивно настроенная бабушка, которая не считала нужным отбирать у ребенка мужскую гордость прямо с детства, как это делали многие родители, тщательно опекающие своих чад. «Блины будешь? Варенье готово». «Буду», — покивал Егор, которому явно не терпелось рассказать о произошедшем. Ба. «А почему они тебя плохой называют и говорят, что к тебе милиция придет? «Кто они?» — улыбнулась женщина. «Ну эти, тетьки Катьки, сынки. Они сказали, что тебя в милицию заберут за то, что ты их папку спаиваешь». «Ох, милый, у их папки денег нет, чтоб мою мурцов купить. Он за реку таскается к Силантиевым, они дешевую хань делают». Катя попыталась к ним сунуться, они ее не кисло отоварили и теперь она всю злость на мне срывает, потому что их боится». «А к тебе правда милиция придет?» «Конечно. Наш участковый почти каждый вечер приходит». Бабушка улыбнулась. «Он мою мурцовку очень уважает». Бабушкина плодово-выгодная мурцовка славилась на все село и даже на район. Ни у кого не было такого самогона с ярко выраженным фруктовым ароматом, чистым вкусом, и богатым шелковым послевкусием. Никто, кроме нее, так тщательно не заботился о сырье, не перебирал ягоды, не примораживал сливы, чтобы давали больше сладости и благоухания. «А почему у тебя такая эта твоя мурцовка вкусная получается?» спросил Егор. «Почему ее так все любят?» «Потому что я делаю все по совести», просто ответила бабушка. «Вырастешь, тебе все свои рецепты передам». Будешь тоже мурцовку делать. Санкт-Петербург. Лето. 2007 год. Егор плохо помнил свое детство. Но этот разговор... И то, как однажды зимой в их городской квартире раздался звонок, и родители бегали с перекошенными лицами, а Егор только слышал обрывки фраз, плач мамы и дрожащий голос отца который объяснял родственникам, что бабушку Егора убили в собственном доме. «А я ей говорил, не связывайся с ними, а мать твоя вон какая упрямая была!» — сокрушался отец. «А ее Силантьев давно предупреждал, чтобы прекратила!» Так закончились полные счастья, света и тепла летние дни, которые он проводил у бабушки егор вдруг резко подскочил на кровати протер сонное лицо и посмотрев на спящую рядом девицу огляделся о только и сумел он выдавить из себя глянув на умирающую легкими сумерками летнюю питерскую ночь и пошел в душ два часа что ли всего спал пробормотал он бросив взгляд на часы ты куда сонно донеслось с кровати на куды кину гору Резко обрезал утреннее приветствие Егор, который терпеть не мог просыпаться в чужих местах, да еще и не один. «Ты помнишь, что нас сегодня пригласили на Финский залив на тусу?» «Нет». «А мы мне платье купим?» Егора уже сильно начинала раздражать девица, которая вчера под алкогольными парусами казалась вполне сносной для короткого флирта, но она как-то умудрилась остаться с ним на ночь, и теперь ей нужно платье. Мужчина посмотрел на себя в зеркало, взлохматил темную короткую шевелюру, потянулся всем загорелым телом и быстро ополоснувшись, стал собираться. А ты куда? – спросила девица, выглядывая из-под одеяла. Смекнув, что такие понятия, как работа, для нее убедительны не будут, Егор натянуто улыбнулся и сказал: «Заплатим». Ой, как здорово! – пискнула она, вывалилась из постели и уже через пять минут натягивала на несколько угловатое и непонятно как понравившееся Егору тело какую-то короткую блестящую тряпку. «Слушай, а еще я голодная жесть. Рядом с этим отелем есть потрясное место. Там автопати бомбические. Паризьен». «Платье. Паризьен». Но замерев на полусловие, Егор остановился. Перед глазами промелькнул сон, неожиданно свалившийся на него сегодня ночью. Егор, улыбнувшись, пробормотал. Мурцовка. Егор набрал номер и после того, как на другом конце подняли трубку, сказал. «Мам, прости, что так рано. А у бабушки никаких записей не оставалось, как она свою мурцовку делала». «Егор, если ты помнишь, твою бабушку эта чертова мурцовка до могилы довела». Строго сказала мама. «Ты сегодня заедешь?» «Да, если ты найдешь записи». Ласково сказал молодой человек. Повесив трубку, Егор вспомнил, где он, и, развернув вертлявую девицу за плечи, повел ее на выход. Новомодный бар, украшенный настоящими итальянскими фресками, готовился к утреннему открытию. Официанты с раздражением от бесполезности своей работы натирали стеклянные поверхности столов, ожидая, что почти сразу вся прозрачность будет покрыта жирными отпечатками любителей ранних подъемов, кофе и завтраков. Бармен шипел капучинатором, натирал бокалы, варил мучающемуся похмельем шеф-повару законную чашку американо и слушал бесконечные жалобы немолодого мужчины на жену, а уборщица, что-то бурча себе под нос, спешно вытирала с пола расплесканное молоко. На кухне уже грелись плиты, румянились круассаны, а горка тонких кружевных блинов предназначенных в качестве комплимента к бизнес-ланчу, неуклонно росла. Поварята перекрикивали шумно работающую мясорубку, громко смеялись, и в воздухе царила атмосфера непринужденности и веселья. Но вдруг дверь подсобки распахнулась, и оттуда, казалось, повеяло холодом, вслед за которым вышла высокая брюнетка, одетая в серый деловой костюм. В помещении моментально повисла тишина. Люди сосредоточились на своей работе и даже не переглядывались, усердно делая вид, что все время с начала рабочей смены они трудились. Вера Андреевна Журавлева в свои неполные 30 лет лютовала в качестве директора ресторана, который к вечеру трансформировался в модный клуб. Вера была уникальным специалистом. Она не получила никакого должного образования, но, пройдя за 10 лет путь от простой заикающейся официантки, воздвигла себя на пьедестал самого модного и статусного места. На собеседовании Вере хватило полчаса, чтобы убедить трех учредителей, что именно она вдохнет в это место особый аромат, привлекающий посетителей. А потом Вера убедила каждого владельца по отдельности, что домогательства в ее сторону нанесут только вред предприятию. С тех пор ресторан работал как часы. Беспощадно пожирал толпы народу, переваривал их наличность и выплевывал обратно повеселевших, сытых и довольных господ и дам. Вера прошлась между столов критическим взглядом, осмотрела все вокруг и, положив руку на мясорубку, жестом заставила повара остановить агрегат. «Что за шум?» — спросила она. «Ну, мотор стучит, походу», — пожал плечами паренёк. А у тебя мозгов, походу, нет, рявкнула девушка. Никак не сложить в голове тот факт, что этот стук приведет к тому, что там сейчас обмотка нахрен сгорит. А что делать, нам же фарш нужен? Развел руками юноша. Из головы его сначала вынуть, произнесла она в ответ. Эту вымой и скажи инженеру, чтобы посмотрел. На складе другую возьми, новую. А у нас что, инженер есть? Нет, у нас только феерические долбоебы есть, вроде вас всех здесь собравшихся. Рявкнула женщина в ответ. Ну вот обидно, между прочим, Вера Андреевна, заявила рыженькая девица, быстро шинкующая капусту. Обидно, Олеся, ноги раздвигать перед всеми, кто тебя позовет и называть меня сукой. Жестко отрезала Вера Андреевна. Хочешь повышение, начни работать, и при этом работа в позе рака не считается. А еще раз подловишь Юрия Ефимыча, когда он лыко не вяжет, я из тебя рагу сделаю и на став скормлю. Уяснила? «А что такое став?» Не унимался паренек. «Обед для персонала», — прошипел кто-то сбоку. «Это кто вообще?» Вера воткнула палец в плечо юноши. «Я Стасик». «Хуясик», — гаркнула Вера. «Не тебя спросила». Вера Андреевна, послышался спокойный голос, и чуть вперед вышла невысокая хрупкая блондинка. Позвольте, я сейчас совсем разберусь. Стас на стажировке. Я ему все объясню. Просто Анатолия Петровича до сих пор нет, и все немного на взводе. Молодец, качественно шефа сдаёшь», — процедила Олеся. Олеся, ну кто как может, пробирается наверх? Вера не оставила без внимания ее комментарии. «Кто с владельцами спит? Кто работать пытается и спасти всех вас от увольнения?» Вера несколько секунд смотрела на Олесю, которая поспешила убраться с кухни, а потом перевела взгляд на Надежду и продолжила. «Так, Надя, ты пока за главную. Я пойду попробую нашу потухшую мишленовскую звезду найти». С этими словами Вера Андреевна развернулась и вышла с кухни. Выйдя в зал торжественно сияющей чистотой, директриса подошла к одному из светильников, больше напоминающий убогий памятник современного искусства, и подозвала официанта, стоящего неподалеку. «Кирилл, ты знаешь, почему у меня глаз дергается?» — спросила она, мрачно глядя на молодого человека, стоящего, вытянувшись в струнку. «Простите, Вера Андреевна, нет?» — проговорил юноша. Он дергается, потому что, когда я посмотрела на лампочку, которая не горит, я хотела закатить истерику. Она указала на печально потухшую верхушку полусферы, венчавшую светильник. Но как мудрый руководитель, я дам тебе возможность исправиться и сделать свою работу хорошо. — Ты меня понял? — Предельно! — громко пискнул юнец и тотчас испарился. Вера всегда знала, как разговаривать с людьми. Орать матом на студента филологического факультета было бесполезно. Он бы просто ее не услышал. А вот показать свое оскорбленное достоинство его разгильдейством — худшее наказание, тем более что она давно заметила, какие тайные взгляды он бросает в вырез ее блузки. «Толя, блять, рявкнула Вера, обнаружив возле стойки вяло-лопочущего шефа. «Дэн, ну ты дурак совсем, в 6 утра ему наливать!» Развела она руками, глядя на бармена. «Мне того итальянского алкоголика хватило вот так!» Резанула она себя по горлу с содроганием, вспоминая очередную заграничную псевдознаменитость, которую владельцы выписали за сумасшедший генерар из-за бугра. ли на ты с утра уже на рогах!» Шеф-повару хамить было можно, но в пределах разумного. В первую очередь он был большим и крайне уважаемым другом одного из владельцев, а во вторую был модным шефом. И для всех был секрет, что времена, когда он кудесничал, прошли. А на данный момент Толя грелся в лучах былой славы и тихо спевался. Верно, ну не кричи, отмахнулся Толя. Моя вчера тачку грохнула новую. Бесит прям. Мужчина рыгнул, потом икнул и жестом попросил налить водички. «Толя, я понимаю глубину твоей трагедии, но мне что делать? Вечером пьянка очередная, по размерам оплаты, превосходящая все наши автопати за месяц. И все потому, что у нас завтраки еще вчера из моды вышли. Что мне делать?» «Меньше пиздеть», — хохотнул Толя. «Я серьезно. Я сегодня поговорю с Ефимычем». Юрий Ефимыч был прожженным евреем, возраста, катящегося ближе к пенсионному и по какой-то причине именно он обожал Анатолия. Хотя приход этого алкоголика не только не спас ресторан от итальянского разорителя, который трудился здесь шефом до этого, но и даже ухудшил бы ситуацию, если бы не Надя. Надежда была старательным поваром, которому вселенная даровала все, что нужно для руководства кухни и ресторана, но забыла про то, что везде нужны связи. И пропихнуть сейчас Надю на пост шефа было крайне сложно. Ни один владелец бы не согласился поставить на такое место простую девчонку, даже если она божественно готовила и, в принципе, в последнее время вся кухня держалась на ней. Но вере она была крайне необходима, потому что смотреть, как загибается ее детище из-за странных мужских игр в барство она не могла. Толя! Вера присела рядом с шеф-поваром и старалась не дышать, потому что ей казалось, она захмелеет от разнообразия алкогольных ароматов, которые источал шеф-повар. «Ну что ты хочешь?» — вдохнул на нее перегаром Толя. «Сделай Надюсу шефом», — вдруг сказала Вера. «Нафига?» Толя опрокинул в рот очередную порцию коньяка, повозил толстыми пальцами по блюдечку, поймал лимончик и запихал его в рот потому что пока ты проводишь поминки по машине жены, она качественно твою жопу прикрывает. Терпеливо объяснила Вера. «А этого я куда дену?» Толя почесал затылок. «Как его?» «Виталика», — подсказала Вера. «Да, Виталика», — поморщился шеф-повар. «Он же сейчас сушеф. «Толя, ты даже не знаешь, как его зовут. Его Вася зовут». С тяжелым вздохом сказала Вера, потому что сушеф Вася с первых дней решил, что его главная задача — подражать поведению своего непосредственного руководителя и тоже беспробудно пил. «Толя, или сейчас мы идем, и ты назначаешь Надю своим замом, или я иду к Ефимычу». Вера балансировала на грани нездорового алкоголизма Анатолия. Сейчас он был как бомба с часовым механизмом мог быть как благосклонным, так и рухнуть в пучину бешенства и истерии, и тогда никому мало бы не показалось. Но ставки были верными. «Пошли», — икнул Толя. «Куда?» — спросила Вера. «Трахц», — хихикнул шеф-повар. «Не готова», — спокойно парировала Вера. «Тогда пошли эту». Он пощёлкал пальцами. «Ну как ее? «Надю». «Точно, Надю». «Шеф-поваром назначать». Потом, подумав несколько секунд, он вздохнул и покачал головой. «Нет, су-шефом». Вера и Толя осчастливили Надю. Коллектив даже как-то повеселел от того, что появилась стабильность. И директор ресторана решила наградить себя чашечкой ристретто. Начало утра получилось продуктивным. До открытия оставалось 15 минут, и она, как всегда, успела все сделать. Ресторан был идеален, плавал в роскоши, уюте и радушии. Все дрязги были тщательно спрятаны, на виду только улыбки и гостеприимство. На часах еще не было семи. Хостес в раздевалке старательно замазывала тональником глубокие тени под глазами, оставшиеся от недосыпа и перебора с коктейлями. Но двери в ресторан открылась, и вошли первые посетители. Дэн, метнись за этой дурой. — сказала Вера Барману и кинула быстрый взгляд на стойку хостес, а сама, залпом допив напиток, встала и спокойно подошла к гостям. Мужчина был неплох собой. Волосы скрывала бейсболка. Крепкую фигуру обтягивала футболка, выдавая то, что он регулярно посещает спортзал, а кожаные брюки свидетельствовали о хорошем вкусе с примесью пижонства. Девица, шествующая за ним, еле ковыляла на высоких каблуках, постоянно нервно дергала вниз короткое блестящее платье и пыталась поливать холодом взгляда все вокруг. Но получалось это у нее слишком наигранно, отчего весь образ казался просто нелепым. Доброе утро! Рады приветствовать вас! Выдала вышкленную улыбку Вера. Вы вдвоем будете? Скорее да, чем нет. Улыбнулся мужчина. Хотя, возможно, ребята подтянутся. Доброе утро. Можно мы уже упадем куда-нибудь. Он выдохнул, улыбаясь. Ночка тяжелая была. Понимаю. Вера выцепила взглядом поменявшуюся в лице хостес, которая уже понимала, в какую сумму ей выльется опоздание на рабочее место. Марина. Проводи, пожалуйста, большой стол. Вера убедилась, что гостей правильно разместили, а сама присела на свое коронное место, где позволяла коротать мгновенно пролетающие минуты завтрака. «Кирилл, ты лампочку поменял?» — спросила она мгновенно подошедшего парнишку. «Да, безусловно». «Хорошо. Не допускай больше таких промахов. Мне принеси, как обычно, и скажи, чтобы Надя приготовила». Вера всегда садилась за дальний столик. Здесь по дизайну была задумана ширма, и она скрывала это место от других гостей. Но находился этот стол неподалеку от места, где расположилась только что пришедшая парочка, и Вера невольно слушала, как девица отчитывает своего ухажера. «А что ты на неё пялился?» «На кого?» — устало спросил мужчина. «Егор, не тупи на крысу у входа!» «Слушай, я там никого, кроме приятной девушки, не заметил. А ты думаешь, у них здесь крысы водятся?» Глумился он над спутницей. «Егор, я уйду!» «Я не думаю, что они закрывают двери на замок, так что путь открыт». «Тебе чё, пофиг на меня?» Стала сдавать категоричную позицию девушка. «Мне сейчас, как ты выражаешься, пофиг на всё. Я есть хочу и кофе, и потом поспать хочу». «А что ты тогда подорвался с утра?» не унималась девица слушай егор так и не смог вспомнить имя девицы я сплю только дома и один вера отвлеклась на телефонный звонок и на подошедшего самелья вера андреевна сказал он кусая губы проблемы но у нас каждый день все не слава богу вера выдохнула присядь не стой указала она на место напротив себя коля «Рожай быстрее, а то у меня завтрак стынет. А сейчас еще кто-нибудь припрется с нытьём. Ну?» «Короче, алкоголь на вечер не приедет», — выпалил он. «А куда он денется? У него что, дела запланированы?» — спокойно спросила она. «Нет, бухгалтерия накосячила, они платеж забыли перевести». «И в чем проблема?» — Вера развела руками. «Я думала, и правда что-то случилось». Ну, потом заплатим или в течение дня. Там это... бронь тоже забыли поставить. Короче, есть только три коробки для нас, и то микс. Вот. Вера затаила дыхание, потом шумно выдохнула. «Коля, скажи, вы сговорились, что ли?» — прошипела Вера. «Я эту вечеринку месяц готовила». «Народу вал. У вас вообще мозгов нет? Этот мудак. В говно пьяный с утра. У тебя мозги раком едут. Лариса, блядь, уже, по-моему, перезрела на ветке девичества и нихера не соображает от того, что с ней не спит никто, и дебет с кредитом свести не может». «Что делать?» — спросил Коля, потому что понимал, что любые оправдания сейчас будут не к месту. «Свали отсюда, пока тетя Вера будет решать проблемы». Последующие полчаса Вера извинялась за ранние звонки, ужом извивалась, пела сладкогласием, сулила золотые горы, но к вечеру пятницы достать нужное количество алкоголя оказалось нереальным. Модная певица, очнувшаяся кухня, расторопные официанты — все это будет смотреться крайне непрезентабельно, если на полках бара ровными рядами выстроится отечественный коньяк и затрапезная текила. «Присяду». Вера услышала голос, подняла глаза и увидела, что перед ее столиком стоял молодой человек, недавно зашедший в ресторан. «Что-то случилось?» — улыбаясь, спросила Вера. «Я сейчас позову хостес». «Нет, я к вам», — твердо сказал Егор и сел напротив. Он положил перед Верой лист бумаги. Девушка опустила на него глаза и увидела алкогольный Эльдорадо. Весь прайс в наличии и в нужных объемах, сказал Егор. Вера усмехнулась и глянула на него. Простите, мы, стеклоотмывайкой не торгуем. Я не хочу свои дни закончить под асфальтовым катком. Стопроцентное европейское качество. Все оригинал. все с заводов или со складов, уважаемых голландских ботлеров. И все-таки спасибо, Вера встала. У меня другие задачи в этом ресторане. «Вам минус 15% от прайса», — продолжал Егор. «И сегодня вы точно не найдете в городе свободную алкашку». «Егор!» — послышался капризный голос из-за перегородки. «Ну ты где? Мы заплатим, поедем?» «Вас дама ждет. Вера развернулась и пошла в свой кабинет ломать голову над проблемой. «Я телефончик здесь оставлю», — проговорил Егор ей в спину. Спустя час уборщицы с удивлением смотрели, как Вера Андреевна увлеченно роется в помойке. Они и предположить не могли, что она ищет листочек с телефоном человека, предлагающего купить контрабандный, нелегальный, но такой нужный алкоголь. Дочь выстукивал по оконному стеклу занудную дробь. Вера сидела в своем кабинете, положив голову на сцепленные пальцы и ждала, пока холодный гнев перестанет студить кровь в ее жилах, и она сможет начать разговаривать, по крайней мере, не только матом. «Вера Андреевна», — тихо позвала ее Надя, — «что делаем с вечеринкой? Терраса явно отпадает, тем более что тенты привезли из другого материала, и они пропускают воду. Небо затянуло, так что надеяться на хорошую погоду точно нельзя». «И еще Анатолий Петрович настаивает на шашлычках из морепродуктов на открытом огне. Он для них в соус придумал». «Он что, проспался уже?» «Ну так», — аккуратно сказала Надя. «На данный момент он пьет минералку и заставляет официантов распаковывать мангалы». Вера выдохнула, лязгнула дверцы сейфа, вынула оттуда початую бутылку коньяка, и, хватанув прямо из горла добрых пятьдесят грамм, встала. «Террасу, конечно, отменяем. Анатолию Петровичу срочно на дегустацию что-нибудь с алкоголем. Он поведется, а потом сам себя нейтрализует, и вся кухня на тебе». Вера воткнула взгляд в стоящую напротив девушку. «Надя, облажаешься? Я с тебя шкуру спущу». «Вера Андреевна», — спокойно сказала девушка. Вы мне сегодня такой подарок сделали, что я в лепешку расшибусь. Все будет на высшем уровне. Она помрачнела. Ах да, там Вася пришел скандалит. Я хотела сама, но здесь, как вы скажете. Разберись с банкетом. С этим придурком я сама, проговорила Вера. Кстати, она задумалась. Надя, организуй им с шефом хорошую закуску. Вы уверены, Вера Андреевна? «Я не совсем вас понимаю», — с сомнением в голосе проговорила девушка. «Настолько же, насколько в тот момент, когда делала тебя с шефом. жестко проговорила Вера и глянула на часы. «Закуску быстро и попросить для шефа и Васи столик в золотой зоне забронировать. Накройте им там». «Но это же столик Ильи Николаевича», — тихо проговорила девушка. «Надя, бля «У тебя от звездной карьеры крышу сорвало, что ли?» Взвелась Вера. «Иди и делай, что я сказала. Я еще в своем уме и соображаю, куда, кого и как послать». Надя вздрогнула от грозного окрика, нервно поправила косынку и моментально испарилась из кабинета. А Вера снова опустилась на стул и, расправив скомканную записку, взялась за телефон. «Здравствуйте», — проговорила она. Мы с вами насчет вечеринки сегодня договаривались. Если все в силе, то я готова продиктовать заказ». Скрипя сердце, проговорила девушка. Оставив девушку радоваться новому платью в торговом комплексе, Егор поехал домой, чтобы еще как следует вздремнуть. Но его неуемный телефон решил, что одиннадцать утра — самое время для начала работы и надрывался от бесконечных звонков. Когда Егор разлепил глаза, он увидел, что во входящих уже просто перегруз и нужно срочно разбираться с делами. Егор соскочил с кровати, поискал взглядом барышню, с которой заезжал в ресторан рано утром, но потом вспомнил, что она осталась где-то ждать своих подруг, чтобы похвастаться обновкой, и мужчине даже стало легче на душе. Он остался верным своему правилу — не таскать домой тех, чье имя он не помнит. Егор опрокинул поллитровую чашку кофе, вынул из холодильника минералку и, натянув джинсы и футболку, выбежал из дома. Полдень разгорался жарким пламенем солнца. Красивые девушки плавили взгляд своим видом. Миллион дел создавали в голове ветреную погоду, и, как всегда, жизнь была прекрасна. Егор перебрал уже все незнакомые номера, ответил на кучу вопросов, снова заскочил домой, чтобы сменить футболку на льняную рубашку, а джинсы на шорты, и уже готов был сорваться за город на вечеринку, а по пути заехать к маме, как увидел еще один входящий, и почему-то сразу узнал голос. «Здравствуйте», — услышал он. «Мы с вами насчет вечеринки сегодня договаривались. Если все в силе, то я готова продиктовать заказ». «Да, Вера, я вас узнал». И вот это «да, Вера, я вас узнал» даже напугало его. «Я недалеко от вашего ресторана», — соврал Егор. «Накормите меня обедом и сразу обсудим, что вам привезти. Идет?» «Хорошо» отозвалась девушка. «Приезжайте». В душе какие-то черти стали отплясывать ламбаду. Мир стал ярче, и Егору даже стало не по себе от такого странного состояния. «Привет», — всплыло на экране сообщение. «Буду у тебя через двадцать минут». Егор долго смотрел на телефон, вспоминал, зачем к нему должен приехать Плотников, и сбросил адрес ресторана, куда собирался. В конце концов, поговорить можно и там. Он вышел из дома, скользнул взглядом по окнам бистро, где иногда обедал и где ему была рада пышногрудая Леночка, которая всегда с легкостью соглашалась провести время вместе, если у Егора не было настроения где-нибудь тусить. Но сегодня все мысли молодого человека были гораздо дальше, чем стены этой точки общепита. Быстро проскочив по согретым солнцем городским улицам, мужчина остановил машину, почему-то кинул взгляд в сторону цветочного ларька, но сразу же одернул себя. «Здравствуйте!» — хостес расплылась в дежурном радушии. «Привет! А Веру позовите, пожалуйста. Я Егор. Мы о встрече договаривались». Снимая солнечные очки, проговорил мужчина. «А, конечно!» — девушка покивала головой и поманила его за собой. Она просила провести вас к столику. Егору накрыли шикарный обед. Выставили не менее шикарный счет, а потом в качестве собеседника выдали бармена, которого он совершенно не хотел лицезреть. Но работа есть работа, поэтому пришлось выслушать, как Денис гнусавым голосом диктует длинный список нужд бара. Причем он даже включил сюда коктейльные трубочки и салфетки. «Веру Андреевну позови!» На середине фразы прервал его Егор, сыто комкая салфетку и бросая ее в тарелку. «Но...» «Давай быстрее!» Чуть сверкнув, глазами бросил Егор. «У меня дела на вечер запланированы. А как я понял, у вас тут жопа намечается!» Бармен стушевался и побрел в сторону директорского кабинета за порцией выволочки, а в дверях появился Плотников, сопровождаемый райским цветником девиц. Одиноко стоящий столик теперь превратился в смеющийся курятник, и Егора вдруг нагнала мысль, что утром он себе все придумал. Какую-то веру, странную влюбленность и радость, которая, видимо, просто бултыхалась в остатках вчерашнего веселья. «Ты чего здесь? Они у нас вроде не в клиентах, а места ты такие не любишь», — проговорил Артем, сдвигая соломенную шляпу на затылок. «Здесь же просто все дышит павсом. У них закупка облажалась. Здесь сегодня большая вечеринка, а нам надо бы склад подразгрузить. Хочу втереть им игристое, которое зависло. Ну и что-нибудь для коктейлей. Остальное по их списку, а он не маленький». Егор подвинул Артему клочок бумаги, где бармен русскими словами чертил английские названия модных алкогольных брендов. «Ну, давай с ними быстро разберемся и тусить. Нас ждет многолюдный берег Финского залива, вкуснейший плов, аджика вырви глаз и запотевшая до слезы водочка!» — мечтательно произнес Артем. «Наша русская водочка, а не это срамное заграничное бухло!» «А!» — усмехнулся Егор, глядя на стакан с виски, который Тема попросил еще на входе. «Я вообще люблю, когда ты заводишь эту шарманку про любовь к родине». Егор усмехнулся. «Но это ту, которую ты периодически обдираешь», — хохотнул он. Нужно было как-то развеяться, стряхнуть горький осадок разочарования, который остался после утреннего инцидента. И Егор подумал о том, что неплохо и правда поехать за город. Спутницы Плотникова прекрасно знали суровый нрав Егора и не лезли по пусту, Но сейчас можно было попытать счастье. Такие девушки интуитивно чувствовали, когда мужчина хочет отвлечься от проблем. Ближе всего к нему сидела Наташа. Вечно смеющаяся девушка, у которой отлично получалось выгодно подавать все свои достоинства, которые она демонстрировала вроде как случайно. Вот и сейчас она активно хохотала, трясла тяжелым декольте, потом наклонилась поближе к Егору и прошептала, танцуя пальцами у него на коленке. «Егорушка, а ты какой домик себе снял на ночевку?» «Девочки, нам бы с Егором перетереть!» Намекнул Артем на то, что неплохо бы их оставить ненадолго одних. «А нам как раз нужно в дамскую комнату!» Весело вскочила одна из девчонок. «Носики попудрить!» «Вы там только пудрами не увлекайтесь!» Постучал себе по ноздре Артем. «Что ты?» — хохотнула вторая. «Мы ж только для настроения!» чего такое спросил егору артема заранее зная ответ я насчет денег оборотку нужно увеличивать а у нас так сказать немного не хватает артем положил локти на стол и доверительно сказал егору давай все таки поговорим с тем чуваком нет резко сказал егор ты же знаешь кто у него папаша у нас все нестабильно а батя его потом разбираться не будет что к чему он за каждую свою копейку с нас спросит две Ты же понимаешь, что у Сынка его своих карманных нам наоборотку не хватит. А вот нам спросить будет Нескова. Ладно, как скажешь. Но оборотку нужно увеличивать. Веселой стайкой снова вернулись девицы, проживающие свои дни так же беззаботно, как и герои басни Крылова. Наташа вновь начала горячо что-то вещать на ухо Егору. Вдруг дверь за барной стойкой отворилась и оттуда вышла. «Вера». Девушка оглядела пока еще полупустой зал, выцепила компанию Егора и, сказав несколько слов официанту, снова удалилась. Молодой мальчишка сразу подбежал к столику и сказал. «Простите, вы Егор?» «Да», — кивнул молодой человек. «Вас Вера Андреевна просила зайти к ней в кабинет, если не сложно». Сейчас врожденная вежливость мальчишки и многочасовые беседы с бабушкой, вещающие о развитии интеллекта и расширении словарного запаса, помогли интерпретировать сухую фразу веры «Вон того пижона за столиком видишь, позови ко мне» в нечто более объемное, интригующее и в случае Егора почему-то дающее надежду. Хотя зачем ему эта надежда, он и сам не знал. «Сейчас вернусь!» — кинул он Артему, поднимаясь с места. «Куда идти?» — спросил Егор, снимая со своего колена руку Наташи. «Прошу за мной». Давно прошедший полдень притащил солнце на другую сторону, и теперь оно нещадно палило в огромные окна и пускало по всему помещению солнечных зайчиков, которые как-то веселили спокойную тишь огромного зала. И почему-то сейчас Егору показалось здесь неуютно. С одной стороны раздавались взрывы хохота за столиком Егора, с другой дряблый треп престарелого шеф-повара и его подручного, которые пировали и вынашивали план мести вере Андревне за ее сегодняшнюю сучью подставу, как это именовал бывший су-шеф Вася. Егор покосился на них и дернул щекой увидев, как водка выплескивается из балансирующих в воздухе рюмок, течет по дрожащим рукам, капает на стол и расплывается жирными пятнами, ударяясь о края тарелок, наполненных всякой-всячной. Как мне могло с утра здесь понравиться. Егор передернул плечами и решил поскорее закончить с делами и подарить Наташе надежду на вечер, проведенный вместе. В это время в ресторан зашел хорошо одетый мужчина. Хостес бросилась с ним здороваться. Бармен сразу же поставил вариться кофе, а официант дернулся к любимому столику учредителя, но потом вспомнил, что там уже занято, и остановился в нерешительности. Илья Николаевич поправил очки в тончайшей золотой оправе, подтянул идеальный узел галстука и прямиком направился к вере. Собственно, куда следовало и Егор. Последний немного отстал и остановился в коридоре, когда Илья открыл дверь и зашел внутрь. «Вера, а что у нас за балаган в зале?» Вместо приветствия, плохо скрывая раздражение, проговорил он. Девушка, быстро стучавшая по клавишам, оторвалась от работы, секунду смотрела на учредителя, словно пытаясь сообразить, о чем он говорит. Здравствуйте, Илья Николаевич, а вы о чем? Вера, мой столик занят. Там, прости, бухает шеф-повар и сушеф. Ты считаешь это нормальным? Высоко подняв брови на узком лице, спросил мужчина. Нет, и сушеф нашего ресторана трудится на кухне, сказала Вера. А с кем пьет шеф-повар, мне неизвестно. Так как Анатолий фигура неприкосновенная, я не имею права делать ему замечания. Он посылает меня на когда я прошу начать подготовку к сегодняшней вечеринке. А вчера в пьяном безобразии он чуть не изнасиловал нашего бухгалтера, что, в общем-то, могло пойти ей на пользу, но не смог. В результате, — Вера покачала головой, — женщина с нервным срывом. Она не перевела деньги за алкоголь. И сегодня вечером мог бы быть полный потому что трезвая вечеринка — это отстойная вечеринка. Вера, что происходит? «Ты материшься, как сапожник! Ты сейчас разговариваешь с работодателем!» Илья Николаевич, выдохнув, присел на стул. «Давай спокойно разберемся». «С чем?» «До вечеринки осталось полдня. Наш запас алкоголя, который пополняется, я напомню, в пятницу, почти на исходе». «Вера, но нужно же что-то делать!» учредитель стал заметно нервничать и убери пожалуйста из-за моего столика этого алкаша ко мне люди скоро подъедут да не могу я вспылила вера это не в моей компетенции я сегодня мольбами угрозами и ползанием на коленях вымолила у него поменять сушефа, шефа которая сейчас спасает вечеринку он когда пьяный ему море по колено вера успокойся мужчина нервно поправил очки так давай сделаем так я с ним «Сам разберусь. А ты придумай что-нибудь с алкоголем». Он начал активно жестикулировать ладонями и вымолвил. «Вера! Сегодня такие люди будут, что просто никак нельзя все это спустить в унитаз. У меня просто тяжелая ночь была, и я как-то плохо соображаю». Девушка встала из-за стола, достала из холодильника, стоящего в кабинете бутылку с водой, с хрустом отвинтила пробку и, разыграв на лице тревогу, произнесла. «Вариант есть, но сомнительный. И вы, в первую очередь, были против серых схем». «Да какие к черту схемы!» — выкрикнул мужчина, жадно глотая воду. «Хоть серо-буромалиновые! До меня только сейчас доходят масштабы катастрофы!» «А вы говорите, что случилось?» — пожала плечами Вера. Я с самого утра уже варюсь в этом котле. А еще по земле под рестораном какие-то странные бумаги пришли. Так, Вера, с землей позже. Сейчас я пошел этого придурка выкидывать, а ты достань этот сраный алкоголь. Только чтобы все было настоящее. Ну, ты понимаешь. Распуская на ходу узел галстука, Илья Николаевич вылетел в коридор, даже не заметив подпирающего стену Егора, и убежал в сторону ресторана. «Прошу», — сказала Вера Егору, выглянув за дверь. Мужчина вошел в небольшой, но очень уютный кабинет, который как-то совсем не ассоциировался с образом Веры. Ведь сейчас она мастерски подставила шеф-повара и получила официальное разрешение, даже нижайшую просьбу от начальства протащить на борт из шикарного ресторана незаконный и не маркированный акцизами алкоголь. А если учесть, что Илья Николаевич занимал государственную должность и учредителем был только на словах и крепких рукопожатиях, то присутствие такого товара было не то, что нежелательным. Ресторан могли просто закрыть, раскатать по полной всю верхушку, а потом добраться до Ильи Николаевича, и никакая красная книжка его бы не спасла. «Мило у вас! Обсудим дизайн или поговорим о делах?» — проговорила Вера. «Ну, можно и то, и другое!» — улыбнулся молодой человек. «Вот список», — сказала Вера, пододвигая к нему длинный перечень алкогольной продукции. «Я надеюсь, там нет коктейльных трубочек и салфеток?» — улыбнулся Егор. — А то так-то мы только алкоголем банчим. Это мое упущение, что я не объяснила сотруднику, что мы берем алкоголь у человека с улицы, под мою личную ответственность. Вера буквально вцепилась взглядом ему в лицо. Он мне принес список, я на него посмотрела, и знаете, что я сделала? Вера развела руками. Просто оторвала ненужную часть. Это оказалось так просто. Приму на заметку. «Послушайте, алкоголь я у вас закажу с одним условием. Вы будете лично присутствовать на вечеринке», — проговорила Вера. «А чем это обусловлено? Хотите провести со мной время?» — улыбнулся мужчина. «Просто если кто-то отравится, чтобы меня закапывали в лесу не одну, а вместе с вами, вместе как-то веселее». «Мне казалось, такие времена давно прошли». — проговорил Егор. — Времена прошли, а люди такие остались. И именно такие люди сегодня будут пить ваш алкоголь. Вера вздохнула. — Так что, по рукам? У меня, правда, еще миллион дел, и нужно домой успеть переодеться. — Я могу вас домой отвезти, подождать и привезти обратно. — Неожиданно для себя проговорил Егор. — Спасибо. Вера перевела взгляд на монитор. «Но я на машине. Список у вас начало в семь, так что весь товар должен прийти не позднее пяти вечера. Постарайтесь не опаздывать». Егор поднялся, стянул со стола лист бумаги, и в душе его почему-то снова запузырилась радость. Хотелось по-идиотски улыбаться, мчать на склад и быстрее обратно. А самое главное — дождаться вечера, потому что вечеринки как-то сближают.